Глава 18. По дороге я зашла в банк и обналичила чек. Мне выдали 500 тысяч пятитысячными купюрами. Я убрала солидную пачку денег в самое надежное место, под нижнюю сорочку прямо к груди. Туда же и чек, на котором теперь стояла печать, что он обналичен. Пусть будет со мной на всякий случай, чтобы доказать, что я не украла эти деньги. Но самое главное, в банке мне подтвердили, что счет на имя Стекривера действительно анонимный. Его обслуживание в 10 раз дороже обычного, зато не требуется документов, подтверждающих личность владельца. Он, конечно, есть этот владелец, но кто именно скрывается под этим именем, вычислить невозможно. Но плюсы в том, что кто бы ни пришел требовать с меня что угодно потом, подтвердить, что именно он, тот стикривер, открывший счет в банке, не получится. Документов-то нет. Но я не успокоилась и зашла в архив, который находился на торце банка и попросила отыскать любое упоминание стикриверов где живут, сколько людей носит эту фамилию в королевстве. Заплатила 5000 крон за оперативность, но не пожалела, ведь вопрос стоял о безопасном владении полумиллионом. Когда мне ответили, что зарегистрированных людей с таким именем нет, я вздохнула с облегчением. Значит, и правда никто не придет и не потребует деньги назад. Или расплату за них. Дождь закончился, и на небе проглянуло солнце. Это был хороший знак. И я шагнула в двери аукционного дома, полная надежды выкупить родную усадьбу и начать новую счастливую жизнь без сопливых мечтаний о семье и браке. Теперь я сама себе позабочусь. «Добрый вечер, леди. Вы на аукцион? Регистрация участников здесь», поприветствовал меня пожилой мужчина в строгом дорогом костюме. Я подошла к покрытому белой скатертью столу, где были разложены бумаги. Мне показали, где расписаться, и я макнула перо в чернила и замерла. В журнале было на удивление около сотни имен. Странно, кому нужны мои заболоченные угодья, с которыми еще долго и упорно предстоит разбираться. Но, видимо, подкупила низкая цена. А быть хозяином баронства, пусть и нищенского, в общем-то неплохо. Я написала свое имя, леди Кейтлин Перри, и положила перо. «Добро пожаловать на торги, леди Перри», – поклонился служащий, провожая в зал. С волнением я прошла высокие двери, но, увидев собравшихся, немного успокоилась. В основном это были рабочие в широких штанах и с закатанными рукавами. Это не лорды, у которых куча денег, и, скорее всего, с ними я смогу конкурировать и вполне даже обойти с полумиллионом-то крон. Лорды, правда, в зале тоже были. В переднем ряду сидели двое мужчин в высоких шляпах и бархатных камзолах. И в уголке еще один худенький дряхлый старичок. Я присела на последний ряд стульев и решила пока выждать. Мне придется мериться кошельками, С финалистом торгов, который предложит максимальную сумму. А значит, нельзя спешить и набивать цену. «Начинаем со 100 тысяч крон. Шаг 5 тысяч», – объявил ведущий. Посыпались предложения. Как я и ожидала, торг среди рабочих пошел оживленный. Торговались с минимальным шагом. И сумма быстро выросла до 200 тысяч крон. А потом вдруг все замолчали. «200 тысяч ровно раз», – произнес ведущий. «200 тысяч два». В зале настала напряженная тишина. Мужчина, который назвал сумму «200 ровно», нервно затребил усы, а глаза его взволнованно забегали по залу. Мне даже показалось, что он жалеет, что его не перебили, и боится, что придется дорого заплатить. Но я его спасу. Настал мой час. Я подняла руку и произнесла. «205 тысяч», — сказала я уверенно. «За 205 тысяч купить усадьбу было бы для меня прекрасно. У меня останется еще куча денег, чтобы все там устроить». Деньги я желала сохранить максимально, поскольку ожидала большие траты на адвокатов, чтобы разобраться с дядей, и на магистров, которые помогли бы мне вернуть обратно свою магию. «Триста!» объявил один из лордов из первого ряда. «Ничего себе скачок в цене! Сразу на сто тысяч!» «Четыреста!» подал голос старенький лорд, который сидел в уголке. «Что? Не может быть!» Кажется, теперь началась настоящая жара. Ладони вмиг вспотели, а сердце ускорило ритм. «405!» — выкрикнула я. Сдаваться не думала, но шаг в пять тысяч на таких суммах выглядел жалко, и лорды с переднего ряда на меня обернулись, а я узнала одного из них.